Глава шестая. Вместе с Байбаковым из служебного зала вышла высокая худощавая женщина. Она минуту постояла у открытой дверцы автомобиля, как-то по хозяйски оглядывая все вокруг. Байбаков подал ей руку, и она с благосклонностью царицы приняла ее. Джунна, вот о ком я совсем забыл. Вот теперь я вспомнил, что в Москве она действительно появилась с подачи Байбакова. Но в восьмидесятом, уже после Олимпиады. Теперь же Джона Давита Шфили на три года опережало свой карьерный план. Не знаю, было это как-то связано с моим вмешательством в историю или нет, но сам я никаких связей тут не сумел проследить. Определить на глаз точный возраст этой женщины было невозможно. Порой встречаются такие люди, будто застывшие на отметке чуть-чуть за тридцать. Сколько лет ей в действительности никто не знал. От них говорили, что родилась она в сорок девятом году, другие в тридцать пятом. В моей прежней гуляевской реальности Джуна сделала прекрасную карьеру, если деятельность экстрасенса можно назвать карьерой. Они писали в газетах, она выступала по телевидению, была вхожа в дома известных людей. Со временем организовала собственную академию альтернативных учений и объявила себя деятелем магических наук. И деньги потекли рекой. От учеников не было отбоя, обучение стоило дорого. Если при Брежневе и Горбачеве она еще придерживалась каких-то рамок, то после прихода к власти Ельцина развернулась вовсю. Я вспомнил фотографии Джуны, увешанной новоделами, наградами вымышленных обществ и вновь организованных дворянских собраний. Помнил и ее фото в компании известных политиков, артистов, И только сейчас задумался, а какую роль на самом деле сыграла эта женщина в судьбе нашей страны? Жизнь медийной персоны непроста, это те самые медные трубы, в которых гибнут многие с успехом прошедшие огонь и воду. В моей реальности она в конце концов объявила себя ассирийской царицей, но даже это дикое обстоятельство не уменьшило толпы поклонников ее таланта и страждущих исцеления. Я отнесся к присутствию целительницы скептически, и не только я. Нам здесь только распутные вьюки не хватало. Проворчал у ребенка, когда Брежнев попросил пригласить Джуну в столовую. Сказал он это тихо, но Леонид и Ричу слышал. Зря ты так, Саша. Зря. Есть что-то в ней. Задумчиво произнес он. Я прекрасно понимал, что смерть сразу двух соратников Андропова и Щелокова повлияли на генсека очень плохо. Если раньше он о смерти задумывался как о чем-то неизбежном, но далеком, то сейчас стал будто ждать ее. От этого обострился нездоровый интерес ко всему сверхъестественному и потустороннему. Следом за Байбаковым и Джуной в заречье прибыла Галина Брежнева с мужем. Чурбанов что-то проворчал, но Галя отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Дочка Брежнева вообще не церемонилась с Юрием, могла послать его принадорно или нецензурно высказать все, что о нем думает, порой прямо при подчиненных Чурбанова. Пожалуй, только в присутствии отца она немного следила за языком. Ужинали сегодня за большим столом, сервированным на семь персон. Кроме мясной нарезки и солянки, которую очень любил Чурбанов, также подавали рыбу. Байбаков одобрительно хмыкнул, сразу потянувшись вилкой к сёмге. Он слуг большим поклонником морепродуктов. Однако Давита Швилли церемонно отказалась от предложенных блюд. Спасибо, но мне, пожалуйста, если можно, салат. Лучше из капусты и стакан чистой воды. Так что же вы покушать не любите? Ухмыльнулась Галина, уплетавшая вкусности за обещание. Джунна совершенно не смутилась, даже наоборот, использовала насмешку себе на пользу. Энергия бывает разная. Первая солнечная, мы получаем ее напрямую через кожу. Вторая от Земли через растения, поэтому растительная пища самая полезная. А энергия из мяса это даже не третий тип, а лишь остаток. Животные ведь тоже питаются растениями, так что человек через мясо получает уже переработанную и тяжелую энергию. Она не только слабее, но и не совсем чистая. Поэтому мясо загрязняет тело и дух. Я не особо слушал эзотерические бредни очередной провидицы. Интересно было покопаться в ее мыслях. А думала она теперь, особравшихся за столом, словно бы сканировала каждого человека, оценивала, как он реагирует на все ее высказывания. Здесь ловить нечего, верный цепной пес Брежнева, подумала она зло, зыркнув в мою сторону. Ребенка тоже составила правильное решение. Если Брежнев решит прыгнуть в пропасть, этот прыгнет вместе с ним, а скорее всего даже вместо него. А вот Галина Леонидовна вызвала у Джона совершенно другую реакцию. Дорогая, ты моя коровка, ты моя двойная, думала она, кратко улыбаясь дочери Брежнева. А я даже не удивился ее цинизму. Типичная аферистка, которых через десять лет не мало появилось в той реальности, так что мнение мое об этой женщине после личного знакомства осталось таким же, как и было раньше. Ближе к концу обеда Галина Леонидовна встала, и, обогнув стол, подошла к отцу, слонилась над ним, чмокнула в щеку. Можно я украду твою гостью? Боюсь, она заскучает в вашей стариковской компании. Иголина даже не сообразив, что поступает невежливо, увлекла Джуну к выходу из столовой. От Гали, конечно, всякое можно было ожидать, но даже для меня такое поведение стало неожиданностью. Впрочем, быть может, оно и к лучшему. Что Галя увела Джуну прочь, пока проходимка не успела обойти генсека. Обитву экстравенсов я устраивать пока не собирался. Хватило того, что Ванга после моего вмешательства рухнула без чувств. Утром после смены я поехал в Кратово, но дома застал только тещу. Валентина Ивановна вывалила из шкафов все вещи и занималась упаковкой. А где Светые девочки? поинтересовался я. И тебе здравствуйте, проворчала теща. Доброе утро, Валентина Ивановна, спохватился я, подумав, что торможу после бессонной ночи. Так где Светлана? Светлана с девочками поехали отвозить документы в новую школу. Она вчера написала заявление. Ее уволили почему-то без отработки. Ты подсуетился. И она сунула мне в руки коровку и приказала. Поставь к тем, что в коридоре. Это посуда. Валентина Ивановна, вы что надумали? Вы будете переезжать в Серпухов? Не дождешься. Я звонила по межгороду в Ялту. Поговорила с Аней. Она к себе зовет. Подумала, что я тут делаю. В морозе зимой, в слякоти весной и осенью, в этой душной и грязной Москве летом, когда у меня родная сестра на море живет, вот туда и отправлюсь. Она словно что-то вспомнила и вдруг театрально заломив руки, запричитала: «Осталась на старые стелет без угла, взять на улицу гонит». Понятно, что сейчас я наблюдаю театр одного актера, но все равно сорвнула душу. Теща у меня, конечно, не сахар, но если ее периодически взбадривать, то жить с ней можно. Опять таки, Света и девочки к ней привыкли, любят ее. Валентина Ивановна, может быть, останетесь? Предложил зачем-то, я надеюсь на то, что она откажется. К счастью, не ошибся. А ведь под тонким льдом ходил. Валентина Ивановна взглянула на меня с старским высокомерием и твердо сказала: нет, категорически нет. Я вчера ездила со Светой в новую квартиру, так туда большинство наших вещей даже нельзя с собой взять. И как там жить? Там же даже ложки с инвентарными номерами. Правда, серебряные, но все равно казенные. А это все куда?» Она развела руками, указывая на мебель. Многочисленные тюки, коробки и ящики. Стенка югославская, почти новая. Кухонный гарнитур тоже отличный. Недавно взяли... «А диван? Диван какой замечательный! А стулья совсем новая. Недавно ведь купили. Посуды, море, сервизы. Я их столько лет берегу. Но заберете вы одежду, книги, девочки, свои игрушки. А остальное? А остальное я тебя спрашиваю, куда денешь?» Вот уж нашли проблему. Эти мещанские причитания начинали меня раздражать. Раздать, продать, да на помойку вынести, в конце концов. «Все бы тебе на помойку!» вещи на помойку и меня тоже под старость лет на помойку тёща размахнулась и хотела в сердцах бросить на пол хрустальную салатницу, которую только что взяла в руки, но во время опомнилась и прижала посудину к груди. Заказывай контейнер, отправлю все к Анне. Вместе разберемся, кто грузить будет. Уже подумал? Да подумал, подумал, согласился я, чтобы только побыстрее от нее отцепиться. Я решил немного поспать, отложив все дела на потом, но трель телефонного звонка внесла свои коррективы и планы. Полковник Медведев слушает, сказал я, прижимаю трубку куху. Владимир Тимофеевич, это Удилов. Вы сегодня будете на Лубянке. Сможете заглянуть ко мне в четырнадцать тридцать. Хорошо, Владимир Николаевич, буду. Я положил трубку и поморщился, когда на кухне что-то громыхнуло. Да. Поспать сегодня вряд ли получится. Заглянул туда. Валентина Ивановна доставала из шкафов кастрюли, сковородки и прочую кухонную утварь. Я не стал ей мешать. Быстро собрался и вышел. Уж с тряпками, матрасами, плошками женщины пусть сами разбираются. А мне еще предстоит гаража свободить и там что уж грех отойти. Хлама тоже накопилось прилично. Уже, сидя в копейке, посмотрел на часы. Пятнадцать минут одиннадцатого. Сейчас быстро сгоняю на контейнерную станцию. Потом перед встречей с Суделовым останется время заглянуть к Смертьюкову. Договорюсь, чтобы выделил солдат из комендантского полка для погрузки вещей. Признаюсь, я не люблю размахивать корочками. Но вот на контейнерной станции и не удержался. Когда мне заявили, что ближайший свободный контейнер будет только через две недели, я едва не взывал: две недели жить среди тюков, коробок, практически на чемоданах уж увольте, это не про меня. После того, как сунул начальнику поднос красную книжечку, контейнер нашелся сразу же, пятитонный и уже завтра с утра. Потом я заглянул на старую площадь. Смертьёков был на месте и пообещался завтра к девяти утра прислать солдат для помощи с погрузкой. Победовал я там же в столовой. Проехал до Лубянки, поставил машину на площади Дзержинского, вошел в здание комитета, поднялся по лестнице и у кабинета Удилова был ровно в четырнадцать тридцать. Вы очень пунктуальные. Вместо приветствия произнес Вадим Николаевич: «Проходите». Я вошел в знакомый кабинет. Как всегда, почти стерильная чистота и идеальный порядок. На столе по росту выстроены карандаши, по толщине папки в шкафу и точно соблюдена очередность цветовых наклеек на папках. Осталось повесить плакат с девизом: "Перфекционизм наше все". Но, как говорится, у каждого гения свои причуды. Вы помните наш прошлый разговор о Ризуне, Пигузеве и Колокине? Вадим Николаевич подошел к шкафу и достал папку с синей наклейкой. Ну, разумеется, помню. А до этого мы разговаривали о Яковлеве и о том, что на него уже много раз подавал рапорт Дроздов, где сообщал о подозрительно частых контактах Яковлева с Шевченко. Но Шевченко уже арестован, взяли, когда зашел на территорию нашего посольства. Скоро доставим в СССР зам генерального секретаря ООН и кто бы мог подумать агент СРУ. В моей реальности Шевченко сбежал весной 78-го, здесь его успели арестовать в 77-м. Как получится с остальными? Надеюсь, Ризун тоже не успеет сбежать в Британию и по нему уже работают. Не помню точно, но кажется, эта фраза принадлежит Молису Саксонскому. Я прочистил горло, прокашлялся и процитировал: «Лояльность шпиона должна проверяться повседневно, и нужно быть уверенным, что он не подкуплен противником». Ну что ж, вы абсолютно правы, тем более, что есть еще одно старинное высказывание: «Чтобы быть шпионом, нужно быть немного негодяем». Поддержал Уделов. Вот только грань между «немного негодяем» и «просто негодяем». иногда не прослеживается. Якобы его удалось отозвать в Москву под благовидным предлогом. И сейчас он дает признательные показания. На очереди Колугин и Пигузов. Они пока активную деятельность не ведут, но находятся в разработке, так что держим их под наблюдением. Обратите внимание на Гордеевского, сотрудника третьего отдела первого главного управления. Он сейчас в Москве. Выпускать его за границу не стоит. Надо работать, наверняка что-то на него найдете. Гордеевский был завербован еще в конце шестидесятых годов, причем по собственной инициативе. Расстроился, так сказать, после событий Пражской весны. Итогом его преступной деятельности может стать выдача всей советской агентуры в Европе. Впрочем, он уже начал сливать информацию Мишесь. Что ж, принято, принято. Вадим Николаевич кивнул. Он пока ничего не записывал, не помечал, но я не волновался насчет счета. Память у деловая гораздо надежнее многих записей. Но сегодня я пригласил вас по иного поводу. Сменил тему Вадим Николаевич. Свигун утвердил план реорганизации комитета. Причем Семен Кузьмич обошелся без доклада на политбюро, сделал напрямую через Леонида Ильича. Вы назначены исполняющим обязанности начальника управления собственной безопасности. Пока исполняющим, до получения вами очередного звания, думаю, утверждение штатного расписания займет не меньше месяца. Дальше еще месяц с финансами будут разбираться. Думаю, что раньше января семьдесят восьмого все бюрократические процедуры не пройдем. Работать надо сейчас уже. Я могу предложить вам помощь своих аналитиков. У них имеются неплохие наработки по обеспечению собственной безопасности, по оперативной работе и по кандидатурам. Ознакомьтесь с критериями по отбору подходящих сотрудников. Информация не только по Москве, так что думаю, вам придется поездить по стране и лично ознакомиться с кандидатами, которых подберем совместно. Понятно, я и не ожидал полной свободы действий у генерал-майора Уделова под контролем даже папки с бумагами и карандаши. Но не думал же я, что он отпустит меня в свободное плавание. Но главное начало, а дальше уже посмотрим. Я могу предложить одного человека уже сейчас, причем на должность моего заместителя. Вадим Николаевич удивленно приподнял брови. И кто же это? Полковник Сухоруков ответил я. А у вас губа не дура, Владимир Тимофеевич. Но здесь возникает этическое дилемма. Он ваш куратор в высшей школе КГБ и в то же время получается ваш подчиненный. Как будем решать? Ну вы же сами говорите. Бюрократия дело долгое, пока заверяют, утверждают бумажки. Я закончу обучение экстерном. Ну что ж, договорились. Уделов встал, пожал мне руку, прощаясь. Я покинул кабинет заместителя председателя КГБ со смешанными чувствами. И до этого я понимал, что держать меня на новой должности будут, что называется, под присмотром. Но вот никак не предполагал, что поводок будет настолько коротким. Хотя, может быть, я слишком накручиваю. Всю дорогу до Кратова анализировал ситуацию. Показалось мне или нет, что Удилов недоволен предложением назначить моим замам Сухорукова. Очень жаль, что не могу читать мысли Удилова, так же спокойно, как мысли, например, Брежнева или Ребенка. Когда я пришел домой, только сообщил жене и теще, что обо всем договорился. Завтра с утра будет погрузка и контейнер. Пройдя в спальню, рухнул в кровать. Закрыл глаза, но вот заснуть оказывалось не так просто. То кто-то шуршал и шептался, перетаскивая какие-то вещи. На меня даже упал ворох одежды. Почувствовал, что прямо по мне пробирается на другую сторону кровати одна из дочерей. Но я не поддавался на провокации и лежал неподвижно, как неживой. Завтра очень, очень плотный график. Дел много. Надо постараться выспаться. Дальше сквозь полудрему доносился смех девочек, шиканье жены, причитания тещи, но в скорости все стихло, и я заснул уже окончательно. Но вот бедлам в квартире снова начался уже часов с пяти утра. Теща голосила над каждой тряпочкой, правда, свистящим шепотом, потому что девчонки еще спали. Потом Валентина Ивановна требовала разбудить детей и начинать собирать постели. Никакие убеждения, что матрасы и одеяло с подушками в новой квартире уже есть, на нее не действовали. «Значит, заберу с собой, погрузим в контейнер и пусть едут в Ялту», — заявила она. Я молча прошел мимо нее на кухню и, только открыв пустой навесной шкафчик, сообразил, что турку и кофе Валентина Ивановна уже упаковала. На том месте, где стояла банка с молотым кофе, теперь как насмешка красовалась коричневая жестянка с растворимой бурдой — которую мне трудно назвать кофе. Однако спорить в столь суетливый и нервный день будет себе дороже, поэтому Кривяй сь заварил чашку этого удивительного индийского напитка. В принципе, я ожидал худшего, так что пить можно, главное, чтобы не слишком часто. Затем проснулись наконец девочки. Завтракали бутербродами, поскольку холодильник уже был освобожден от продуктов, вымот и готов к долгому пути в солнечную Ялту. Его теща тоже забирала с собой, решив, что почти новый Памир никогда не будет лишним. Я смотрел на нее и посмеивался. Светлана добрая душа, она последнюю рубаху снимет и отдаст. Даже с чужим человеком не будет делить единственный кусок хлеба, просто отдаст весь. А тут родная матушка, ну не спорить же с ней. И я тоже не спорил, мне на вещи было по большому счету плевать. В новую квартиру все это барахло не повезешь, так что пусть Валентина Ивановна напоследок порадуется». Света, бери девочек, идите, доделайте、да、дела с переводом в школу, потом сходите в спортивную школу и в музыкальную, потом в кино на детский сеанс. Брови жены поползли вверх, но я не позволив ей возразить, добавил: слишком много суеты, не зачем еще и девочкам мешаться под ногами. Мы тут без вас справимся, а вы решайте, бумажные дела порешайте, потом отдохнёте заодно. проводив супругу и дочек, я вернулся к сборам. Честно говоря, мне хотелось скорее закончить все это, а еще хотелось заткнуть уши, чтоб не слышать тещины причитания и упреки. Я с трудом сдерживался, чтоб не втянуться в конфликт. Солдаты из комендантской роты смертюков, как и обещал, прислали к девяти утра. Они достаточно шустро погрузили личные вещи, книги, цветы в горшках и увезли на Кутузовский. Я думал, что после тещиной ревизии нашего имущества останется немного, но набралось изрядно. Почти половина кузова. Не прошло и пары минут, как уехала машина, как теща заголосила. — Перепутали. Две мои коробки вы на Кутузовске отвезли. И фикус я еще хотела забрать. Но как коробки могли перепутать? У меня там зимняя одежда, шуба, много всего. И кто за солдатами присмотрит, а вдруг украдут что? — Да что украдут? Ваши любимые панталоны с начесом, рявкнул я, уже не в силах сдерживаться. Так, Валентина Ивановна, давайте так. Сейчас мы с вами здесь убираем все, моем полы, потом съездим на новую квартиру, заберете все, что не добрали. Тёща заткнулась. Она не разговаривала со мной все время, пока драили старую квартиру в Кратово. Потом, как поехали, только попросила закрыть окна в копейке, потому что дует. И дальше всю дорогу до Кутузовского молчало. А вот я совершенно не расстроился от этой напряженной тишины, наоборот, даже полегчало. На Кутузовском в нашем новом подъезде было шумно. Комендант распекал человека в куртке с надписью «Мослифт» на спине. Вы почему не предупредили заранее? У нас есть график профилактики, там не указана сегодняшняя дата. А Рабатеяга уныло бубнил. А я что? Мне мастер сказал, я поехал. Вот предписание. Сами звоните, выясняйте. Только напишите, что вы запретили фамилию свою, роспись. И в журнале тоже напишите, что не позволили мне провести внеплановые профилактические работы в соответствии с предписанием госгортехнадзора. Ислесов сунул коменданту толстую потрепанную тетрадку и ткнул. «Вот тут, пожалуйста, распишись, я пойду дальше, у меня другой работы много». Эти слова вызвали у коменданта новый приступ возмущения. «Как это я вам запретил? С чего это вы взяли? Я просто за удобство жильцов переживаю. А вы меня под трибунал хотите подвезти, не пойми за что. Надолго это? Не особо, минут пятнадцать». Никто и не заметит, все же в работе. Здравствуйте, Владимир Тимофеевич. Поднимайтесь, пока лифт не отключили. Комендант едва не поклонился, приветствуя меня. Я за солдатами присмотрел, лично проследил, чтобы все аккуратно составили. Спасибо большое и вам доброго дня. Поздоровался я в ответ. Пока еще лифт не отключили, мы с Валентиной Ивановной поднялись на девятый этаж. Привезенные вещи были свалены кучей в просторные прихожие. В квартире еще предстояло наводить порядок. Теща сразу начала распаковывать и пересматривать коробки. Она копалась минут двадцать, перекладывая вещи. Потом, определившись с добычей, вытащила с моей помощью пару коробок на площадку, вернулась и еще савала какие-то шмотки в сумку. Зазвонил телефон, я снял трубку. Полковник Медведев слушаю. «Здравствуйте еще раз, Владимир Тимофеевич. Это комендант. Спуститесь, пожалуйста, вниз. Тут еще расписаться нужно. Лучше прямо сейчас. Лифт, кстати, уже снова работает». «Хорошо, сейчас буду». Я положил трубку и повернулся к теще. «Валентина Ивановна, вы закончили?» Теща встала, застегнула сумку, потом взяла с тумбы прихожей большой горшок с фикусом. «Подруге отдам. У вас все равно засохнет». Она еще раз окинула жадным взглядом оставшиеся вещи и, всхлипнув, вышла из квартиры. Я на минутку заскочил в туалет, и, когда вышел, теща уже входила в лифт. Она даже успела сама затащить туда коробки, фикус и большую сумку. Я хотел втиснуться в кабину вслед за ней, но не успел. Передо мной в лифт пулей влетел крепыш с черными буденовскими усами. Судя по цвету кожи, выходец из южных республик. Наверное, кто-то из новых соседей. И показал он себя не с лучшей стороны в плане вежливости. Простите, выдохнул сосед и нажал кнопку первого этажа. Двери закрылись, лифт тронулся, и через несколько секунд послышался тревожный скрежет. С нарастающим гулом кабина лифта рухнула вниз. Падение закончилось глухим ударом.